Вираника Мелан из цикла романов "Город". Билет. Земля Нордэйла. Там пахнет корицей, простором и морем. Там карты иные. Реактор построен. Там осень старушка в уют завернулась. Там спящее сердце восторгом проснулось. Там люди другие. И есть карта судьб. И знает лишь Дрейк то, что было и будет. Волшебный ковер чудо ткет под ногами. Там можно и нужно идти за мечтами. Там парни стальные, законы туманные и ведает ими комиссия. Странно. Приду на вокзал и кассирша прищурясь, один до Нордэйла скажу и зажмулюсь. Ей вынесли приговор и приговорили к воселению. Что может быть хуже? Ингокред, получившая вердикт на депортацию, полагала, что это конец ее приключений на уровнях, дальше без памятства, возвращения на землю прежняя нелюбимая жизнь. Но что-то пошло не так. Излишне сильно привлек внимание мужчина в серебристой форме, исполнявший наказание, и в Инге всколыхнулось неведомое. Захотелось во что бы то ни стало вернуться, получить шанс на вторую встречу, уговорить водителя присмотреться к человеческой девушке внимательнее. И нет, она не подозревала, что комиссиянер Рид Герхерварт всегда в точности исполняющий приказания нарушит ради нее часть законов. Утренний визит альконта к Бернарде, просьба помочь освободить свойный друга, неведомая случайность, в результате которой Даг Браун, товарищ Дейна, окажется с помощью телепортера подальше от войны, но гораздо ближе к Инги Крет на земле в соседнем поселке. Еще удивительнее, что эти двое встретятся. И им предстоит пройти долгую дорогу, бок об бок, в поисках пути, ведущего обратно на уровне. Глава первая. Бернарда. Этот балкончик на втором этаже особняка я не замечала до тех пор, пока его не образила Клэр. Откуда то взялся на полу продольный мягкий половичок, пара паномакрамы на стенах. Цветущие у стены растения в катках, столик и два плетеных стула. И все. Балкончик стал моим любимым местом для завтрака. Сейчас я с удовольствием подтягивала утренний чай. За окном солнце прокривнулось над деревьях зелень, простор снаружи, простор внутри. Нордэйл умел являть не только смену сезонов, но и вливать в тебя ощущения. Уж если зима, то пушистая с камином и падающим снегом; если лето, то с загорелыми щеками и сияющими после купания глазами. А если весна, то непонятная манящая свобода, будто проснулись не только спящие растения, но и новый резерв сил в тебе самом, в той части души, которая желает полета, новых впечатлений, достижений, бурной радости. С некоторых пор у меня появился фетиш приносить газеты из родного мира и читать их под чай с тонкими сладкими вафлями. Удивительный выходил контраст. В родном мире борются за власть, строят заводы, митингуют, выпускают новые лекарства, вводят правила дорожного движения, обсуждают матчи по футболу. А тут просто Нордэйла и всегда спокойно. Мне точно, потому что за спиной всегда силуэт любящего, способного защитить от всех напасти Дрейка, Дрейка, который по щелчку пальца выстроит новый уровень или снесет старый. Это знание всегда щекотало изнутри солнечной пальцою. В этот раз я читала новости международные про стариков на Кубе, упрощенную систему получения виз на Мальту и пропавшую у берегов в Бали подлодку. Так интересно узнавать о родном мире из мира параллельного, все равно, что сидеть в кинотеатре, заняв лучшее место и нацепив нанострий-д очки. Когда на балкон шагнул Дейн, я как раз шуршала страницами. Белобрысый здоровяк штурмовал наш дом пару раз в неделю. По утрам приходил за печеньем, которое специально пекла для него Клэра. Печенье это в больших пакетах дышащих. Она специально покупала дышащее, чтобы выпечка не становилась затхлой. Уезжала в штаб, где съедалась, как я полагала, Дэйном в большей части и Стивеном в меньшей части. Может, перепадала кому-то еще, но я бы поставила пару монет на то, что Эльконто делиться с младшими служащими не желал, потому как слишком сильно прикипел к рассыпчатым буа, выпеченным по специальному рецепту. Буа, которые я прозвала сначала буашками, а позже букашками, обсыпались миндальными лепестками и изобиловали шоколадной крошкой. В общем, вкуснота необыкновенная. Читаешь? На меня зыркнули, продавив тушей соседние кресла. Ага. Новости твоего мира? Коллеги знали о моем увлечении. Тем оно было для них занимательнее, чем меньше каракуль они понимали в заморском тексте. Точно. Дэн попытался сесть побарски и вытянуть ноги, но балкон оказался слишком коротким, ноги пришлось задвинуть под стул. Почитай мне первое, что попадется. Ты же все равно ничего не поймешь. Ну и а так. из любопытства». Я улыбнулась. Рядом с Элькондо всегда было тепло и надёжно. И ещё весело. «Ладно», — открыла наугад. «Сегодня в должность вступает индийский раджа Говиндан». «Говёндан?» — Эльконт аж склонился со своего стула к моей газете. «Там так и написано?» «Говнодан? Говиндан», — прыснула я. Когда у мужика рост под два метра, Белый ёжик на голове и выпученные глаза — это смешно. «Да ну! Не мог никто в трезвой памяти назвать сына говнодамом, вот не верю!» «Но это же Индия, другая страна. Может, там это означает солнцеликий или, я не знаю, ясноглазый?» «Ясноглазый говнодан?» Дэйн вдруг расхохотался, так раскатисто, что затряслись стёкла в рамах. «Нет!» Но это же надо было придумать. Я не стал еще раз объяснять, что не говна дам, а говиндан. Бог знает, действительно, какое значение это имя имело у индусов, но на русском звучало забавно. А нашему снайперу только дай все, что связано с говном, и шутки посыплются, как из рога изобилия. Какое-то время Дейн молчал, думал, затем запустил руку в пакет с булкашками, принялся их складывать одну за другой в рот. Прежде чем обратить внимание на неестественную тишину, я успела дочитать статью и просмотреть пару заголовков ниже, а потом взглянула на Дейна. Он всегда смеялся, будто носил личину. Эдакий бравый неунывающий парень, способный под собственный смех пройти любую заворужку. Но я не была бы Диной, если бы не научилась определять степень серьезности под зеркальным озером из шуток. и сейчас снайпера что-то скребло изнутри. Я бы даже сказала, голодала. Наверное, думая о своём, он доел бы половину пакета, просидел бы со мной ещё минут десять, а после поднялся и ушёл. Но я спросила. «Эй, что не так?» Элькондо встрепенулся, понял, что маска дала трещину, хотел было её прикрыть новый сотканный наспех, но решил, что со мной можно быть честным. Вздохнула. «Да, случилось тут...» Кое-что неприятное. «С кем? Сани?» «Да нет, слава создателю, не сани. А по поводу кого ему тогда горевать?» «Говори уже!» И я уставилась на двухметрового друга, с которым мы так вышло, прошли огонь и воду, пристально, как сова. «Ты же знаешь, что я руковожу войной!» Удивил. «Знаю». «Так вот, туда попал один мой знакомый человек, друг». В смысле попал? Как повстанец? Я задумалась. Ну, пройдет до конца или проснется, если схватит пулю. Они же прошла. В том-то и дело. Дейм вздохнула. Что не как повстанец, а как солдат. Солдаты, вспомнила я, это те, которые на обратной стороне, которые воюют против повстанцев. Обычно это осужденные, сосланные на смерть. И солдаты с войны обратно на уровни уже не выходят. Только в свой мир, в случае смерти. Дрейк когда-то давно мне эту схему объяснял, но запомнила я ее лишь формально, без деталей. В смысле, как солдат? Он был осужден? Был. И сослан на войну пожизненно. Неприятно. Но я вдруг подумала, что неправильно. Будет идти к Дрейку со словами «помоги другу Дейна». Что-то в этом случае не клеилось и не вязалось, как будто интуиция заранее заявляла о том, что этот шаг будет неверным. И потому я умолкла на целую минуту. Эльконто вздохнул, понял. Я и не хотел, чтобы ты шел к Дрейку. В конце концов, я бы сам к нему пошел, если бы чувствовал, что так правильно. Но что-то подсказывает мне, что ответ будет жестким. Вот и мне что-то подсказывало то же самое. Тема, конечно, щекотливая. С одной стороны, знакомый Эльконто и значит не чужой человек. С другой, не всем друзьям друзей можно помочь, если последние отступаются. Следующую фразу, чтобы не обидеть, я выбрала максимально осторожно. Но он погибнет? Вернется в свой мир? Может тоже неплохо. Может он завершил дела на уровнях? Дрейквите объяснял, что те, кто получил необходимый опыт, Дейн продолжал мрачнеть. Я бы не парился, если бы все так, как ты говоришь. Но он хороший парень и еще лучший боец. Один из лучших, кого я знаю. Сражаться там он будет до конца. Год, два, десять, двадцать. Как будет? Как будет? Это плохо. При всей моей нелюбви к подобным темам я все же спросила: а за что его осудили? Прежде чем ответить, Эльконто долго молчал, прожевал одно печенье. после еще сразу три, вытер рот тыльной стороной ладони. И о Брауна знаю уже не первый год. Он мог бы быть одним из нас, мог бы работать на комиссию, настолько он хорош. Просто его никто не позвал. Или он не захотел, я не знаю. Он работал в частном агентстве телохранителем, последние пару лет охранял какого-то дельца, имени не знаю. И делец этот сильно прокосячился. За ним пришли из комиссии, а Браун не понял, что комиссионеры. Они были в штатском. Попробовал уложить одного из них. Схлопотал сразу пожизненно. «Ты же знаешь, какие у нас законы, если на Вертера руку поднять?» Я знала, жестче жесткого. Комиссионеры и без того не очень любили прощать, а уж если попытка атаки... То есть этот Браун попытался сам того не зная грохнуть комиссионера? «Уху!» Тогда понятно, почему война. Но может он завтра умрет на твоем уровне? Не умрет. Я тебе уже говорил. Будет воевать там до конца. Такие как он не сдаются. А война, особенно наша бессмысленная и бесконечная, выжигает. И за десять лет ничего не останется даже от самого хорошего человека. Вот потому я и мрачный. Раз уж ты спросила, наверное, можно было на этом завершить беседу. Хороший день. Солнечный, как-нибудь все рассосется. Элькондо отправится в штаб, съест еще штук тридцать букашек, вечером его подбодрит Ани. На меня вдруг тоже начало что-то царапать. При всей моей любви к Нордэйлу и уровням комиссия на мой человеческий взгляд не всегда справедливо поступала. Хотя Дрейк, наверное, со мной бы поспорил, привел бы кучу непонятных для меня, но очень умно сформулированных доводов, сказал бы поверь мне. И мне пришлось бы поверить. Я любила великого ужасного, а любовь без доверия не любовь. Но Дрейк отсутствовал в Нордеиле, потому как уехал на пару дней исследовать неизвестное мне вторичное ядро в параллельной системе. Видит Бог, я ничего не смыслила в этой формулировке, но понимала, что пока его нет и доводов нет. Браун воюет, Дейн грустит. Слушай. Спросила я после долгой паузы и напряжённого скрипа мозгов. «А этот твой друг? Он не агрессивен? Не маньяк? Не моральный урод?» Дэйн посмотрел хмуро. «Нет, ручаюсь за его характер. А что?» «Можем переместить его в мой мир? Вот что?» «Просто не хочется перемещать туда всяких нестабильных умом личностей, если ты понимаешь. Я ведь свою планету тоже люблю». переместить. Мы долго смотрели друг на друга, как конспираторы. Ну смотри, если комиссия отправила Брауна на войну, значит им все равно, что в определенный момент он исчезнет с уровней. Так? Так. И наверняка им все равно, исчезнет он через десять лет или сегодня. Так зачем человеку выгорать? Светлые брови Эльконто поползли вверх. «Сегодня?» «Угу, потому что Дрейк скоро вернётся, и если он вернётся, а мы не завершим с этим делом, то мистер начальник может наложить на наши действия строжайший запрет. А пока он его не наложил». «Время. Цигель». Я постучала по запястью с часами. «Что?» «Ничего. Просто надо изъять твоего Брауна до возвращения начальника и с чистой совестью забыть об этом. Как будто ничего не было». «А по шее?» Не получим? Вопрос на миллион. Шанс, конечно, имелся. С другой стороны, я не видела противоречий в системе. В случае смерти солдаты уходят с войны по родным мирам. Кому какое дело, если один хороший парень уйдет без случая смерти и не в свой мир, каким бы он ни был, а в мой. Там, конечно, придется разобраться с деньгами, жильем и документами, но это все можно продумать позже. Сейчас главное не попасть под прямой взгляд всевидящего ока. Давай договоримся так: ты пока отправишься на войну, а тыщешь своего друга, приведешь его в штаб, чтобы безопасно. Заодно приведешь туда и Халка. А Халка зачем? Чтобы он измерил уровень стабильности сознания, агрессии и так далее. Мне нужно быть уверенным, что я не перекину на землю морального урода. Логично. Согласен. А после дашь мне сигнал с помощью браслета о том, что все готово. Я пока. Подумаю над деталями. Вот тебе и утро. Газету не дочитала, чай не допила, взялась спасать рядового Райана. Но было в этом всем нечто важное. У Дэйна в глазах прояснилось, будто отошел в сторону тяжелый камень, будто туча, закрывавшая солнечный свет и настроение, рассеялась. Важен, однако, нашему снайперу был этот друг. «С тебя пять букашек». Я нагло протянула руку. Хотя могла бы пойти на кухню и попросить Клэр приготовить мне свой собственный мешок, но тут ведь важен принцип, а не печенье. Эльконта с готовностью запустила огромную лапу в мешок и вытащила для меня намного больше, чем пять. Высыпал все это в подставленные ладони, откуда буашки благополучно перекочевали в чайные блюдца. По рукам. Теперь за дело. Прежде чем подняться, Дейн посмотрел на меня серьезно, как никогда. Я твой вечный должник. Вечный, подтвердила я каменные ружья краснокожего вождя. Так и запомним. Уходя снайпер все-таки ухмыльнулся. Значит, возвращалась к нему благодушная. Значит, не зря.